Оставшись одна, Света огляделась. Комната была обставлена весьма аскетично, но при этом выглядела довольно уютно. Персиковые обои с объемным золотистым орнаментом, большое окно и стеклянная дверь балкона делали комнату более светлой. У левой стены стояла кровать, накрытая покрывалом в желто-красную клетку. Рядом с ней тумбочка с ночной лампой. Девушка открыла дверки. Пусто. Кто бы сомневался. Напротив стоял шкаф с большим зеркалом. Тоже пустой. Светка забросила на кровать свои чемоданы, открыла и начала раскладывать одежду по полкам. Сюда бы добавить всяких мелочей, а то видно, что здесь никто не жил. Ну уж, с этой задачей она легко справится. Что-что, а творческий беспорядок девушка создавать умела. Причем легко И со вкусом. Света открыла балконную дверь и впустила в комнату аромат южного лета и звуки леса. К счастью, ее окно выходило на противоположную конюшни сторону. Где-то там, недалеко, шумело море. Она решила, что после этого позднего обеда обязательно сходит искупаться. Надо позвать с собой Игоря. Интересно, как он выглядит в плавках? Девушка застегнула молнии на опустевших чемоданах и сунула их под кровать. А сама плюхнулась на подушки, раскинув руки. Одна из подушек недовольно мявкнула, и из-под покрывала вылез белоснежный пушистый кот. «Здравствуй, котик! Это я твою комнату заняла!» — засюсюкала Света. «Не переживай, кровать большая, нам двоим места хватит!» Кот молчал. раздраженно размахивая пушистым хвостом. Он спрыгнул с кровати и с королевским видом проследовал к двери. Остановился, ожидая, когда его высочеству откроют створку. Света открыла дверь, и кот величественно проследовал к лестнице. «Ох, ничего себе! Тут у Игоря целый зоопарк!» пробормотала девушка и прислушалась. Снизу доносилось звяканье посуды и поднимался аромат запеченного мяса. В животе у Светы громко заурчала. Она быстро вернулась в комнату и переоделась в свободное короткое платье, выгодно подчеркивающее ее длинные загорелые ноги. Глянула в зеркало, распустила волосы, расчесала их, мазнула губы вишневым блеском, просто так, на всякий случай, чтобы не обветрились. Еще раз взглянула в зеркало и убедилась, что выглядит отлично, а затем спустилась вниз. Игорь в шортах до колена и старой растянутой футболке хлопотал на кухню. «Определённо нужно его вытащить на море, а то так ничего не разглядишь», подумала девушка, подходя ближе и садясь за стол. «О, ты уже здесь?» — обернулся Игорь, окинув её быстрым взглядом, который девушка поспешила идентифицировать как одобрительный. «Может, тебе помочь?» — спросила Света. Ей, конечно, нравилось наблюдать за ним, но, наверное, стоило уже приступать к исполнению своего плана, произвести на мужчину неизгладимое впечатление. «Помочь?» — задумался он, окидывая взглядом открытые кастрюльки и сутки с едой. «Давай помогать ты начнешь завтра, а сегодня просто побудь моей гостей». Игорь улыбнулся. И девушке захотелось провести по его щеке и коснуться ямочки, появившейся от улыбки, запустить пальцы в его волосы. Так, стоп, а то она сейчас снова начнет фантазировать и грезить его. У Светы возникло приятное ощущение, что она на первом свидании с мужчиной. Только в отличие от ее прежнего опыта с ровесниками, этот мужчина был опытным, что заставляло девушку слегка нервничать, но и одновременно трепетать, в предвкушении чего-то неизвестного и волнительного. Игорь поставил перед ней блюдо с исходящей горчичным ароматом, бужениной и горкой картофельного пюре. Вручил вилку и пододвинул миску с салатом. «Спасибо», — пробормотала Света, откусывая кусочек сочного мяса и потянулась за хлебом. Мужчина подал ей ломтик, дождался, пока она откусит и прожует, а затем произнес, ехидно улыбаясь. «Прости, совсем забыл, что ты на диете». Света, только что положившая в рот очередной кусочек мяса, закашлялась и покраснела, стараясь побыстрее его прожевать. Вот ведь подловил. И зачем она начала тот разговор о калориях? Ведь ни на каких диетах никогда не сидела. И отсутствием аппетита не страдала. Быстрый обмен веществ и подвижный образ жизни Помогали не набирать лишний вес. Но вот как теперь перед ним есть? Хотя, чего теперь прятаться? Все равно он уже видел. Ничего. Она постаралась вернуть себе независимый вид. Я ж целый день не ела. Это нигде не отразится. Света зачерпнула пюре и с наслаждением съела его. Вкусно. Это Степановна меня балует. А ты умеешь готовить? Конечно. Девушка постаралась придать себе возмущённый вид. Мол, как он смеет так о ней думать? Не признаваться же, что она никогда не стояла у плиты и весьма смутно представляла себе, как из разрозненных продуктов получается нечто настолько вкусное, как, например, вот эта буженина. «О, отлично! Тогда мы определим тебя на кухню», — обрадовался Игорь. «А Степановну отпущу на недельку. Она с огородом не успевает». «Что?» Света опять закашлялась. «Ты же не возражаешь?» Мужчина заботливо постучал ей по спине, помогая справиться с кашлем. «Конечно, нет. С удовольствием возьму на себя готовку. Не волнуйся, накормлю тебя в лучшем виде». Света решила поступить как известная героиня, подумать о проблеме завтра. А сегодня не стоит волноваться, ибо классики плохого не посоветуют. Посуду мыли вместе. «Я хочу искупаться в море», — сказала девушка, когда они закончили. «Ты меня проводишь?» Возможно, у Игоря и были этим вечером другие, более важные дела, но он о них промолчал. «Конечно», — улыбнулся мужчина. «Только ты не против, если Чак пойдёт с нами? Мы с ним вечером всегда гуляем по берегу». «Ну...» — Света решила не держать зла на собаку. Ведь каждый заслуживает второго шанса. Разумеется, если он пообещает вести себя хорошо. «Он будет хорошим мальчиком», — поручился Игорь за друга. «Беги за купальником, а я пока проведу с ним воспитательную беседу. Так сказать, во избежание осложнений».